Глава 7. Первый бой. Планы на вечер стремительно изменились. Первый противник в турнире сразу же такой серьёзный. Акидзи Такиямари предположительно имел сотый уровень магии, а также мудрость магистра, а возможно, даже и грандмастера. По магическим способностям он был минимум двадцатки сильнейших всей Японии, хотя некоторые ставили его даже в пятерку. Повезло с противником, так повезло. Честно говоря, мне можно даже не выходить на этот бой. Но я все же сражусь с Акидзи и покажу хоть что-то. Тем более мне было жутко интересно сразиться с по-настоящему сильным магом. Козыри у меня имелись, так что Акидзи точно не будет легко. Альфред, а ты еще не получил информацию о Чарли Студе? «Еще нет, господин. Я только-только начал с ним переговоры. Но не думаю, что у него есть информация о способностях Акидзи. Тоже верно. Я, Альфред и Эвронский, заперлись в лаборатории, чтобы обсудить грядущий бой с Акидзе. Инфы о Такияма было мало, но некоторые важные моменты мы все же выяснили. В бою Акидзе будет полагаться на огненную магию усиления тела. Магистр идеально владеет всеми стихиями, но предпочтения остаются предпочтениями. Такияма имеет огненного бога, значит, именно на эту стихию основные бонусы клана. Гримуара Акидзе может устроить настоящий Армагеддон. Я вот чего не могу понять. Если фамильные талисманы запрещены, то чем будет драться Акинте? У нее же будет всего одна десятая общего запаса маны, ну, максимум одна пятая. Это звучит не так уж страшно. Для таких случаев можно сжечь фамильный талисман, ответил Воронский. Это позволяет временно увеличить родной запас маны до кланового показателя. Такой трюк бесполезен в 99% случаев, но на турнире это практически единственное спасение. Я думаю, многие будут сжигать свои фамильные талисманы. Значит, все же придется драться с Акидзе, который имеет несколько тысяч маны. Ты сжигать талисман не будешь? А смысл? Мой родной запас 80 маны. С Талисманом будет 60. Но еще есть клановые бафы. Это да. с захватом Аракава я почувствовал, что я-то дает мне неплохие бонусы на физические способности. На это мне не поможет против Акидзи. А что же? Хоть немного на поможет. Да и я бы не назвал бафы яда слабыми. Как по мне, они неплохо чувствуются. у нас сейчас только четыре больших талисмана, и неизвестно, когда мы вновь сможем их создать. Хотя, подумать над этим вариантом все же можно. Ты прав, что это может помочь. А что, кстати, дает твой гримуар? У меня его нет. Вронский слегка опешил от услышанного. Это как так получилось? Все по той же причине, из-за которой я имею первый уровень магии. Мы уходим не в ту степь, а десять часов. Варианты, господа, варианты. В общей сложности обсуждения заняло два часа. Я не постеснялся также попросить совета у Ята и Бешамон, но они не сказали чего-то нового для меня. За восемь часов до боем мы с Фронским отправились к демонам. У меня были почти полные метки, но глупо было бы не добрать их полностью. Вылазка получилась довольно долгой. Хоть и задача была плёвой. Фамильный талисман по итогу решил сжечь. Немного жалко артефакт, но второго турнира Короля магов в моей жизни не будет. К бою я подходил в своей максимальной форме. Что примечательно, мой бой с Акидзи стал открытием турнира в Японии. Толпы зрителей не предполагалось, но трансляция должна была проходить в прямом эфире на сайте Оракула. На нас даже делали ставки. Мои шансы оценивали примерно как 1 к 100 в 23:40 возле нашего квартала телепортировался представитель оракулов. Не тот, что был в прошлый раз, но тоже здоровый тип и тоже в белой рясе. Они вроде как звали шаманами. Эрнест Накадима, 21. -й. Ты готов вступить в бой с Акидзи Такияма в 55? -м? Готов. Тогда подходи для осмотра. Шаман рассматривал меня с ног до головы минут пять. Плюс к этому сканировал каким-то белым кругом. «Все в порядке. Кто твой секундант? Вронский, подойди. Предупреждаю, что помощь секунданта запрещена. Да, мы в курсе этого. На поле боя будут два участника претендента, пять судей и два секунданта. Место сражения засекречено. Срыв боя будет расцениваться как вмешательство одной из сторон. Пророки судьбы очень проницательны, так что советую не прибегать к грязным методам. Даже не думал о чем то подобном. Хорошо. 10 готовность. Настраивайтесь пока на бой. В 23:58 я создам портал к месту проведения турнира. Я кинул взглядом свою группу поддержки: Альфред, сёстры Камацу и Цузуна. В глазах людей читался легкий страх и переживание за меня. В глазах богини не отражалось ровным счетом ничего. Ей без разницы, проиграю я или выиграю, выживу или умру. С ней из-за этого ничего не случится, лишь сменится власть. Через 10 долгих минут Шаман открыл белый портал. Мы будем молиться за твою победу, чувственно сказал напоследок Хина. «Молитесь. Я вошел в портал. Против Иакидзи мне только молитвы и помогут. Бой проходил на открытом поле. А в 20 м от меня стояла Иакидзи, куря сигарету. Вот значит, как выглядит голова токуса живая. Фотография не передает энергетику этого человека. Сталь. Вот какое ощущение возникает при виде этой двухметровой широкоплечей махины. Бойцы на середину, объявил главный судья. Правила знаем, правила не нарушаем. Артефакты фамильные талисманы духи запрещены. Гримуары и темная энергия разрешены. Покажите честный и красивый бой. Удачи. Бойцам отойти на красную метку, секундантам на синюю. Массы Акидзе расположили на расстоянии 50 метров друг от друга. Но битва хорошо освещено, но в глаза не светят. Видеокамер для трансляции я не заметил, а вот судьи нашел легко. Они располагались в небольших каменных башенках по всем сторонам поля битвы. 21 готов. Тьма взывая к твоей мощи, дай заглянуть за новый темный круг. Призрачная метка появилась на моей груди, и я кивнул. Готов. 55 готов. У меня есть имя, жестко ответила Акидзе. Готов. Судьи готовы. Всплыли четыре облака от каждой башни. Бой! Главный судья дал отмашку и стал отбегать к синей линии. Лететь сразу же в атаку мы с Акидзи не стали, присматривались друг к другу. Я осторожно подходил ближе, а таки Яма просто стоял на месте. "Нападай, мусор", крикнул мне Акидзе. Чёрт, он умеет збесить. Хотелось прямо накинуться на него, однако я не поддался на провокацию. Не знаю, чего ждала Акидзе». Но у меня в планах было использовать Кости. Если полным названием Костяную руку, но охотники всегда сокращали до одного слова. Кости антимагия коса. План простой, как плюс два, но были большие сомнения, хватит ли моих сил. Почему он не нападает? Я ожидал, что Вакиди станет давить уже с первых секунд боя, но он стоял на месте. Книгу заклинаний не достаёт, гримуар тоже не трогает. Хочешь играть на контратаке. Ну, пускай попробует. Акидзе схватил огромная костяная рука. Получив контакт к его телу, сразу же использовал антимагию. Параллельно с этим подбежал еще ближе и создал меч. Удар косой. Никакого вреда. Даже одежду не разрезал. Ты зря вышел на этот бой, Накадзима. Громадную костяную руку прожгло огнем, и Акидзе освободился. Я создал темные скалы. На меня сверху из ниоткуда полилась магма. «Черт, скалы прожигается. Какой же сильный у него огонь. Я вышел из защиты и сделал рывок вправо. Надо повторить свою комбинацию. Акидзи так и не сдвинулся с места. Он вообще не воспринимал меня за угрозу. Кости, антимагия коса. Снова никакого эффекта. У нас совсем разный уровень. Так яма прожег костяную руку. Призрачный Ларкар. Вокруг моего тела обвились цепи. Способность охотника полностью заблокировала. Охренеть. Призрачный Ларкар. Как охотник вообще может противостоять такой магии? Экзекуция. Нож из магмы отрезал мне руки и ноги. Я вскрикнула во всю глотку. От такой боли любой бы Сил охотника не было, так что я почувствовала боль по полной. Мгновение, и передо мной возникает рожа Акидзе. Он занес надо мной огромный огненный кулак. Аут! крикнул рядом подлетевший главный судья. Ждать моей сдачи Акидзе не планировал. Он готов был меня убить. Цепи пропали, и я регенерировал себе конечности. Землю не встал. Закрыл лицо рукой, оценивая произошедшее. У нас и Акидзи действительно совершенно разный уровень. Это было понятно с самого начала, но я рассчитывал хоть немного его напрячь. Эрнест, ты как? спросил Вронский, протягивая мне руку. Физически нормально, а вот моральное потерпел полное поражение. Я взял руку Вронского и поднялся. Теперь у меня нет права на ошибку. Если проиграю еще хоть раз, то вылечу с турнира Короля Магов. У тебя был сильный противник, ты дрался очень достойно. Не факт, что в следующий раз противник будет легче. Мне надо за короткий срок дойти до Великого Храма, чтобы взять следующий ранг охотника. Ибо же надо спускаться поглубже в Преисподнюю и рубиться с демонами. У меня есть подозрение, что можно превзойти предел ранга и без крутого фамильного талисмана. Подобные случаи есть, но ты и так взял седьмой ранг, хотя не должен был. К нам подошел шаман. Эрнест двадцать первый, пройдемте в портал. Ага, пошли. Оказавшись на клановых землях, я сразу сказал Вронскому открыть портал к разлому демонов. Он держал временную кротовую нару, так что все получилось быстро. Да и с демонами повезло. Накрошили бледно красных и несколько красных, вернув мне полный запас рахвы. За бой с Акидзи я потратил девяносто три метки. Столько порчи я не тратил еще ни в одном бою. А я думал, ты направишь нас к преисподнюю прямо сейчас, сказал Вронский после вылазки к демонам. Нет, это чуть позже. Надо засветиться Джокером.